Глава 10. Бегство неистовых. Понести ведь ты должна, Епифанишка. Семён лежал и смотрел на голую спину Епифании, исплассованную потускневшими рубцами, но рубцов не видел. Ни катаржанка, и не еретичка, а просто красивая баба, и не баба даже, а дева суломищ. В свете лучи на ее спина блестела от пота. Епифания, сидя, переплетала растрепавшуюся косу. Не понесу, равнодушно ответила Епифания. Я не пущу тебя к старухам плод травить, предупредил Семён. И не надо. Без них все отбито и выстужено. Господь милостив, убежденно сказал Семён. «Понесешь». Господь милостив. Согласилась Епифания, думая о своем. Семён получил от нее все, что мог взять сам, но она ничего не дала ему от себя. Порой Семёну казалось, что вот-вот и незримая стена между ними исчезнет, но в последние дни Епифания как замкнулась. Взгляд ее застыл. Грех без венца жить, Епифанишка. Осторожно сказал Семён. Меня могут на год в Туруханск на покаяние сослать или даже в острог посадить. Я сидела в остроге, а ты испугался? усмехнулся Епифаний. Не испугался. Но я полюсский хочу. Как мне к тебе путь найти? Нечего о пустом, жестко ответила Епифаний, встала с лежака и дунула на лучину. На цельную рубаху она надела уже в темноте, чтобы Семён не смотрел на ее наготу, и легла рядом с ним под общую шубу. Мало ли таких общих шуб было в ее жизни? Немало. Но этого мужика она ненавидела. Его сердечность, его теплый тихий подклет, его печка и ее горшки, и ее прялки, ее образа Семён, видно, полагает, что своей заботой и непрошенной любовью он может искупить все те страдания, которые она претерпела. Но этим он только умаляет ее подвиг, спасение ценит Волтын. Семён заснул, как всегда засыпают мужики насытившись, а Епифания лежала и ждала. Потом она бесшумно и легко встала и принялась одеваться для улицы. Все было заготовлено заранее: тёплая юбка панёва, душегрея, длинные аночи, подшитые кожей валенки, большой платок, тулупчик, кушак. За кушака напихнула рукавица шубенки. С узкого печного шестка она взяла нож, и его рукоять удобно села в ладонь. Епифания оглянулась на Семёна. Ее охватило дьявольское искушение зарезать его. с силой воткнуть нож вон туда под лопатку и всё. Она, понятно, не Юдифь и Семён не Алоферн, чтобы принести его голову батюшке Авдонию, но не в этом дело. Семён был к ней добрее всех, кого она встречала в жизни. Вот и швырнуть этой жизни в рожу отрезанную голову Семёна, получи, сука, За муки тебе поклон, они отковали душу в ясное железо. А за милости принимай благодарность. Ипифания даже качнулась к Семёну, но удержалась, не стоит отвлекаться. Она вышла из-под клада мастерской во двор и затворила дверь. К ней сразу бросились собаки, завертелись вокруг подныривые подруки. Прежних псов боты и Чингиза Ипифания боялась, а этих прикормила с щенячего возраста. Она сразу знала, что уйдет, и собаки не должны ей помешать. В горнице Ремязовых все спали. Ремезов храпел, Варвара что-то бормотала во сне, но Епифания и не таилась. Она тихо прошла к красному углу, где в Киоте мерцала лампада. Отодвинув икону, она пошарила на полке. Ты чего бродишь? сонно спросила Славке Митрофановна. Угли погасли, сказал Епифания. Зажгу лучину от лампады. Ну с Богом. Вот он, большой ключ. Епифания давно приметила, куда прячет его Ульяныч. Это батюшка в сказал, что ключ у старого Ремеза. Батюшка Авдоньи ждет. Все братья ждут. Ждет купец Чурилов на Кондюринской улице за Тарковским мостом. Чурилов, истовый ревнитель старой веры, через него в Тобольске вели тайный торг скиты, что прятались на диких и рюмских болотах. Епифания была посыльной между батюшкой Авдонием и купцом. Она знала, что приготовили Авдоний и Чурилов. Она бежала по снежным улицам города к примскому взвозу, к столпной церкви. Стена высоких снежных откосов Алафейских гор блестела под звездами. Епифания поднялась по черной лощине Премского взвоза, через большую арку Дмитриевской башни, свернула за амбар и стороной, чтобы не заметили караульные у столбной церкви, вышла к приказной палате, обогнула ее с дальнего угла и по тропе на кромке обрыва подобралась к церкви. Из сугроба она вытащила палку и сунула в глубокое окошко, выталкивая пробку из сена. Батюшка, шёпотом позвала она. Принесла сестрица. Почти сразу отозвался Авдоний. Держи, и бросила в окошко ключ. Благослови тебя, Господь, ступай и сделай, как условились!» Подвал церкви еле освещали угли костра. Раскольники торопливо, но тихо суетились, собираясь покинуть узилище. Брат Сепфор стоя на коленях, щепкой ковырял землю в углу. Там были спрятаны две лопаты, украденные когда-реме строили подземный ход. Братья Амос и Пагиил схватили лопаты и бросились откапывать колодец подземного хода. Они рыли быстро и неряшливо, а прочие раскольники ногами и поленями отгребали землю от ямы. Брат урья затаился у двери и слушал, не всплачатся ли караульный. Старый Хрисанф, задрав голову, подсвечивал себе головней и рассматривал стену. По стене, расколов арку и свод, тянулась трещина. Отче, подойди ко мне, окликнул Хрисанф Авдонии. Авдоний подошел. — "Дозволь остаться", попросил Хрисанф. Я бы к утру вон все кирпичи лопатой расшевелил бы, и весь верте рухнет. Лопатой в одиночку такую громаду обрушишь, усомнился вдонь. Я же зодчий, терпеливо пояснил Хрисанов. Там в стене железная тяга вмурована. Она этот свод держит, как тетива концы у лука. Я расшатаю кирпичи, тяга выскочит, свод проломится и храмина внутрь себя просядет. Другие своды от тяжести лопнут и опоры раздавятся, Все поедет и упадет. — А ты, братья? — А я уже давно к внучкам своим покойным хочу. А вдоне положил руку на плечо Хрисанфа, глядя старику в глаза. Не время и не место, Хрисанфи, твердо сказал он. За мной по идее! Я всех доведу до Вертограда и тебя с братьями в купе. Кладясь отче, громко зашептали раскольники из ямы. Авдоньи спрыгнул в яму, на дне которой виднелась крышка колодца, отряхнул от земли амбарный замок и вставил ключ в скважину. Ключ с хрустом провернулся и замок распался. Авдоньи без лязга снял железные полосы и легко выдернул крышку. У его ног открылся колодец, в глубину которого уводила приставная лестница. Это был путь к свободе. Благодетелю спасева пием известной нашей слава тебе, владыка Божий всещедрый, торжественно произнес Авдоний. «Братья, зажигайте лучины. Первым с лопатой и лучиной в колодец спустился брат Новин, самый крепкий из раскольников, потом полезли остальные. На проводил вниз хрисанфа и сполз последним. В пустом подвале гасли угли кострища. Освещая тесный и низкий проход лучинами, Раскольники друг за другом быстро добрались до кирпичной стены взвозной башни. Пролом, пробитый Леонтием, был заложен кладкой толщиной в два кирпича. Такой прочности было достаточно. Брат Новин ударил в кладку плечом. В это время Епифания возвратилась к Преимскому взвозу тем же путем, которым пришла, но не свернула в ущелье взвоза, а мимо Софийского собора побежала хрустя свежим снегом к Павлинской башне, круглой, низенькой и толстой. Окошки собора чуть теплились от огоньков свечей, там читали неусыпаемую псалтирь. От Павлинской башни вниз к башне на взвозе вела дощатая лесенка с перилами и ступенями, забитыми льдом. Она утыкалась в порог караульной будки, которую сколотили Ремезовы. В двери будки было вырезано оконце размером с ладонь, оно светилось, сторож топил камелек. Епифания достала нож и поскреблась в дверь. Дяденька, пусти погреться, пропищала она. Светящееся оконце заслонило широкая рожа солдата. Кто такая, Не неположено. Посмотри, я одна, жалобно сказал Епифания. Холопка я, меня хозяин выгнал козу искать. Вот дура, сказал солдат, задвинул засов и отворил дверь. У Епифании не было ни жалости, ни страха, лишь глухая и угрюмая радость. Она решительно ударила солдата ножом в грудь. Солдат охнул и повалился в будку. Епифания схватила его за ноги и вытащила наружу. подтолкнула под перила и сбросила в сугроб под склоном взвоза. Будка была пристроена к выходу из Дмитриевской башни, к выходу из Пушного логова фискала. Тяжёлую обложённую железом дверь в башню надо было бы долго рубить топором, если прорываться в палаты снаружи. Но изнутри раскольники просто прокрутили на оси фигурную пластину накладного замка, И кованный язык легко выдвинулся из глубокого паза. Епифания кинулась на шею Авдонии. Вот и здравствуй, сестра, обнимая ее, победно улыбнулся Авдоний. Раскольники на спинах скатились по снежному склону Приемского взвоза на дорогу, словно дети, и поднялись на ноги, отряхиваясь. Высоко над ними вздымалась взвозная башня со своими арками, окнами и пушной казной, а еще выше была столбная церковь. А над ее голой колокольней рассыпались все пресветлые божьи планиды, и деньницы, и лунницы, и серьги Богородицы, и звенелицы, ото незримых ризах созвездий, и тонкими лучами через весь небосвод блистали адамантовые кресты. И колесница блистала, и коромысла, и плуг, и от полудня до полуночи простирала пернатое крыла гусиная стая. А дали куда отче?» — задыхаясь, спросил Авдония Мисаил: А дали к доброму человеку? Вдоня оглянулся на Епифанию. Веди нас, сестрица, мы люди не здешние». А потом? А потом, Господа славьте, братья, мы на воле. И раскольники побежали вниз по Прымскому взвозу. а в Софийском соборе все звучало неусыпаемая псалтирь. Инок Илья ждал своей очереди, а инок Никанор у аналоя дочитывал урочную славу: Да возрадуется и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли. Никанор перекрестился, поцеловал книгу и шагнул назад, уступая место. Благослови, Господи, сказал он Илье. Запахивая ворот тулупа, Никанор вышел из собора в зимнюю темноту. Он по привычке огляделся и вдруг в желтых отсветах из окон собора увидел неподалеку лежащего на снегу черного человека. «Пьяный, что ли, Замерзнет!» Никанор направился к пенчуге, наклонился, потряс и повернул его. Это был знакомый солдат, который караулил пушную казну и часто заходил в собор погреться. Солдат был мертв, а снег под ним багровел от крови. Никанор побежал прямиком к дому губернатора. В воротах урагата к монаха остановил сторож и неканор волной сбивчиво объяснил, не иначе как ограбили пушную казну. Караульного солдата пырнули ножом, он пополз к собору за помощью и умер на пути. Сторож разбудил лакея капитона. Капитан, выслушав, осмелился разбудить губернатора. Матвей Петрович в развивающейся шубе бросился к башне на взвозе. Его сжигала ярость. Не бывало такой дерзости, чтобы грабили губернскую казну, да еще под носом губернатора и фискала. Душу рвала досада, что, покрывая недостачу, он отдал в казну собственное богатство. и напрасно, потому что любую недостачу можно было бы списать на грабеж, а Нестеров все одно будет подозревать, будто грабеж подстроил сам Гагарин. Капитан, забыв надеть шапку, спешил вслед за хозяином с пистолетом в руке. По лесенке Матвей Петрович скатился в караулку, где еще не угас камелёк убитого солдата и сразу почуял, что дело не в грабеже. Прочная дверь в башню была распахнута, но не порублена. А ведь единственный ключ Нестеров носил при себе. Отмычка. Матвей Петрович прошел через весь порядок из шести палат. На первый взгляд, никто здесь ничего не трогал. Как лежало ещё не фискалом куча мехов, так и лежит. Как стояли вешала с сороками, так и стоят. И на них даже нет просветов на месте снятых связок пушнины. Вор должен был оставить за собой какой-нибудь беспорядок, разворошить кучу, сдвинуть вешало что-либо обронить или бросить. Матвей Петрович догадался дойти до конца и заглянуть вниз в комору без окон и дверей. в которую Ремезов вывел свой подземный ход. В стене коморы зиял пролом. Упрятанный подземный ход был вскрыт заново. Матвей Петрович мгновенно понял, что случилось. Кто знал о тайном ходе, кроме него и Ремизевых? Только раскольники. Это они откопали ход и проникли в хранилище пушнины, отомкнули дверь хранилища изнутри. А караульного солдата зарезали. И нету никакой кражи, казна не тронута. Раскольники не воры, они рвались из темницы на волю, а казенные соболя им ни к чему. Но вскрытый подземный ход для Матвея Петровича был куда более страшной угрозой, чем пропажа соболей. Нестеров сразу сообразил, что губернатор его обдурил. Воровство грех малый, царь помилует. А коварство Пётр Алексеевич не простит. За воровством корысть, а за коварством измена. Нельзя, чтобы Нестеров обнаружил подземный ход. Матвей Петрович вышел из башни в караулку и тщательно затворил дверь. Слава богу, что все это видел только верный капитон. Беги на двор, спокойно приказал он капитону, Пускай Данила, сей миг заложит мне кошовку, а Васька и Гришка, пускай берут ружья и летят сюда на охрану, и чтобы тихо, без переполоха. В это время на другом конце Тобольска открылись ворота подворья купца Чурилова, и на дорогу выехал обоз из десятка саней. В санях по двое и по трое лежали укутанные в тулупы раскольники. Купец Чурилов вышел из ворот вслед за обозом и перекрестил беглецов двумя перстями. Обоз проехал по Кондюринской улице и по мосту через речку Тырковку, прокатился по собачьему переулку и вывернул на Тюменскую улицу. Ночной сторож на кольце отволок рогатки, пропуская обоз на Самный тракт, который спускался на Иртыш, пересекал реку и далее уходил по Таболу на Тюмень. Возница с передних саней сунул в ладонь сторожа серебряный рубль. А Матвея Петровича неслась по Никольскому взвозу к дому Моремизовых. У знакомого угла капитан натянул вожжи. Матвей Петрович выбрался из кузова и принялся колотить в калитку. Во дворе загавкали псы. "Кто там?" с крыльца окликнул Леонтий. «Ленька, открывай, беда!" ответил Матвей Петрович. Что стряслось? — Распахивай дверку, спросил Леонтий. Батьку и брата буди. Перешагивая порог калитки, велел Гагарин. Раскольщики по нашему подземному ходу сбежали. В погоню хинимся? Да плевал я на них, в сердцах рявкнул Матвей Петрович. Пролом в наш внашлас, надо скорее заделать, пока Нестеров не явился. Матвей Петрович мыслил ясно и четко. Ремезовы спрячут все следы тайного хода и в башне на взвозе, и в столбной церкви. Дверь в башню запрут, как было. Нестеров должен убедиться, что никто в его хранилище не пробирался. А караульного убили не для грабежа. Солдат просто отлучился из караулки по нужде и увидел убегающих раскольников, а они его зарезали, чтобы не поднял тревогу. Матвей Петрович по долгому опыту царедворца и казнакрада знал, когда лжешь, надо иметь полную картину своей лжи, надо продумать и заучить ее во всех мелочах, и тогда никто тебя не опровергнет. Как раскольники убежали, если считать, что никакого подземного хода нет? Да как обычно бегут. добыли где-то нож, дождались, когда оба сторожа у церкви задремлют. Ножом сквозь щель сдвинули засов на двери и вышли. Сторожа этого и не заметили. Может, пьяные были. Сторожей надо в плети, а потом поскорей сослать куда-нибудь в Якутск. Матвей Петрович, подогнал свою кашовку к столбной церкви. Рядом остановились и сани Ремезовых. Два караульных, что грелись у костра, вскочили, сдернули шапки и поклонились губернатору. Эти дурни и не ведали, что подвал у них за спиной уже пустой внутри, как барабан. Отменяю ваш караул, сказал Матвей Петрович. Ступайте в мой дом, ждите меня в людской, с рассветом приду. На рассвете он придёт со стражей, и эти парни загремят в каземат. В подвале церкви Матвей Петрович увидел то, что и ожидал увидеть. разрытую яму и отверстый зев колодца. Ремезевы все трое подошли и встали рядом с губернатором. Леонтий тихо присвистнул. А я говорил, не надо их с цепей снимать, сказал Семён Ульянович. Гагарин слез в яму и поднял замок, на который была заперта крышка колодца. Из замка торчал ключ. Гагарин вынул его и показал Ремезову. Откуда у них твой ключ, Ульяныч? Семён Ульяныч яростно впирился взглядом в Семёна. Это Епифания украла ключ, понятно же. Она приносила сюда обеды, здесь и снюхалась с одноглазым дьяволом, который чёрта уболтает. Угодил сынок с невесткой. Даже в темноте Семён Ульянович видел, как помертвело лицо Семёна. Мой грех, сказал Семён Ульянович. Ключ моя холопка украла, она раскольฉится. Небось, тоже сбежала. В попыхах то я не видел дома ли она? Не было ее дома, тихо покачал головой Семён. «Убить вас всех ремезвых мало, в сердцах сказал Матвей Петрович. «Ленька, лезь в дыру, распорядился Семён Ульянович. Палаты заприз внутри, затем в нижней каморе подмети. Как раствор будет готов, пролом закладывай кирпичом сызного. Сенька, отойди в мой балаган у новой стены Кремля, там есть извести песок. Замеси раствор и тащи сюда. Успеем до рассвета, спросил Гагарин. Успеем и ранее. Семён вышел из подвала на улицу и посмотрел через Прымский взвоз на Святую Софию. угловатое и пустотела, светлеющая сквозь темноту, словно призрак. В душе Семёна все неподъемно огрузло. «Ну как все это пережить? Епифанишка предала его. Ночью она ложилась с ним в постель, а днем, оказывается, готовила побег. Готовила долго, обстоятельно, упрямо. Все то, что он ей уже подарил, и все то, что еще хотел подарить, не пересилило ее тяги к единоверцам. Где она сейчас его Епифанишк? Куда она убегает? И Семён вдруг ощутил, что в нем нету ненависти к Епифании, нету гнева, хоть убей нету. Ему было нестерпимо жаль ее. она стремилась к погибели, а он не смог ее остановить. Это он виноват в ее бегстве. Он слишком мало сделал, чтобы Епифанюшка ему поверила. Но он все исправит. Святая София — свидетель. Он найдет свою раскольницу и спасет ее. В Сибири она от него никуда не скроется, потому что отец его знает всю Сибирь от края и до края. Осенний обоз беглых раскольников мчался по ледяной дороге Тобола, мимо оснеженных ельников, и темный небосвод над ним был размашисто расчерчен Адамантовыми крестами созвездий. Блистала колесница, блистала карамысла, блистал плуг, и от полудня до полуночи простирала пернатое крыла гусиная стая. Лежа в санях Вдони смотрел на звезды, обнимал спящую рядом с ним Епифанию и торжествовал он на воле. После стольких лет гонений и невзгод он все же вырвался на волю. У него все получилось. Рядом с ним его братья, обретенные в муках и скитаниях, они верят ему безоглядно и души их тверже драгоценных камней. с братьями он отыщет заповедные среди земли, озаренные чагирь светилом, и воздвигнет на нём корабль, который вознесет их всех к высоким берегам праведных.